Глава 44. Из преисподней на небеса. Демонстрационная битва меха с CPD всё расставила по своим местам. Никто и подумать не мог, что такая сложная установка будет всего лишь метров в длину. Для большего количества мехов она вовсе не составит никакой проблемы, да и вес устройства относительно небольшой, к тому же оно расходует малое количество энергии. В одну минуту военно-промышленные предприятия из разных государств воспылали неподдельным интересом к новому устройству. Говоря без лишней скромности, можно было заключить, если эффективность установки подтвердится в реальных сражениях, она точно станет одной из самых успешных инноваций за последнее время. Йебен Вэнь чувствовала себя так, будто из преисподней поднялся на небеса. Если изначально Федерация Ледяных Облаков собиралась нанести визит в Солнечную систему чисто ради проявления вежливости, то сейчас у них появилась конкретная цель – СИПИДИ. Вскоре новости долетели до Высшей академии X, но здесь CPD не вызвал слишком сильной реакции. В конце концов, пока ещё не было никаких подтверждений о практической ценности нового устройства. Однако горящие глаза Ицао говорили о многом, она уже видела предстоящий успех. Айцо, хватит молчать. Если ты хочешь о чём-то поговорить, то я тебя внимательно слушаю, произнёс Ван Джен, слегка напуганной энергетикой исходящей от девушки. Стоящие же рядом Джан Шэнь с ребятами тихонько посмеивались. «Я хочу, чтобы наша корпорация IG стала единственным представителем ОМГ в Федерации Ледяных Облаков. Гарантирую, что никаких потерь прибыли из-за этого не будет». Очень быстро АйЦАО поняла, что производство подобного устройства – далеко не самый легкий процесс, следовательно, количество выпущенных единиц будет ограничено. Дело в том, что здесь потребуются кое-какие знания из области астрофизики – А компания Кинг на данный момент ушла далеко вперёд от остальных научно-исследовательских организаций, расширяющих границы данной дисциплины науки. Так что если удастся создать аналог CPD, то это будет весьма проблематично и не скоро Тем более теория пространственных перемещениях находится под патентной защитой коалиции Млечного Пути, а раз так, то даже государственные организации не осмелятся использовать её без согласия землян, не говоря уж о коммерческих. Если же они станут единственным представителем компании ОМГ в Федерации Ледяных Облаков, то чёрт с ней с прибылью. Деньги не важны. Корпорация IG уже не нуждается в деньгах. Тут главное влияние. Это, несомненно, поможет корпорации укрепить свой авторитет, как среди военных, так и среди политиков. «Хорошо, не вопрос. Я поговорю с Сусо», — ответил Ван Жан, улыбнувшись. Корпорация IG когда-то их сильно выручила... а уж про помощь со стороны Айцау и говорить не стоило. Так что, конечно, Ван Джен хотел бы отплатить им добром за добро. К тому же от такого сотрудничества пользу получат обе стороны. Учитывая масштабы компании ОМГ, ей сейчас в самом деле лучше переключиться на дилерскую политику. Во-первых, так легче будет продвигать продукт на рынке. Во-вторых, это позволит избежать множества проблем с законами и порядками в разных странах. Эти вопросы лягут на плечи уже других людей. Ван Жен слышал от Яцесу, что они с Сяофей занимаются созданием нового типа дополнительного оборудования для мехов. Она также спрашивала его мнение касательно этой разработки. Тем не менее, он тогда не отнёсся к этому серьёзно. Думал, что им не удастся так быстро решить множество технических проблем. Однако он ошибался. Но на самом деле тут был ещё один нюанс. В его понимании это всегда было устройство для многократного использования. Создать такое вправду было почти невозможно. Но если говорить о расходном типе, то тут уже всё намного проще. Количество использований от 3 до 5 раз. Для Ван Чэна как обладателя способности X всё это было несущественно, но для обычных бойцов данная установка имела огромное значение, ведь армия в основном состоит именно из таких людей, и этот факт нельзя игнорировать. Кто может отказаться от ещё одной возможности сохранить себе жизнь? Если только Джан Шань, парень немного расстроился. Пусть он и не был единственным в своём роде обладателем пространственной способности, однако она у него точно была очень редкой. После просмотра демонстрации нового продукта ОМГ, Джаншаня Шаня мучила то, что он больше не столь уникален. Пусть скачками в пространстве с помощью Сипеди нельзя управлять так же, как и его способностью, тем не менее это всё равно стало настоящей головной болью для него. Но, как бы там ни было, именно инновационные технологии всегда определяли боевую мощь человечества. Айцо узнала лучше, чем кто-либо другой об отношениях между Ван Дженом, ОМГ и Кинг, и не могла не признать, что этот землянин вместе со своими друзьями становится всё могущественнее день ото дня. Однако не в этом была причина её прошлой помощи. Она действительно считала Ван Джена приятным собеседником, с ним всегда весело, а главное – интересно. Но кто бы мог подумать, что в итоге и он когда-нибудь окажет ей столь существенную услугу. СПД действительно должен стать чудом научно-технического прогресса, знание, сила, и это неизменная идиома. Данное устройство также можно было назвать и самым выгодным возвращением себестоимости теории пространственных перемещений. Не стоит сомневаться, что владельцы акций компании ОМГ пребывали в очень хорошем настроении. После объявления новости о выпуске новой продукции, акции ОМГ резко подскочили в цене, и кажется падение в скором времени точно не предвидится. Впрочем, радовались далеко не многие. Незадолго до этого, когда семья е находилась под нападками со стороны недоброжелателей, ЕЦСУ для того, чтобы хоть как-то сохранить стоимость акций, мобилизовала все свободные средства, чтобы выкупать всё, что будет появляться в продаже. Тогда она просто хотела стабилизировать рынок, но в итоге у них появилась возможность заработать крупную сумму денег. Конечно, в тот момент это было вынужденное решение, однако сейчас оно казалось невообразимо мудрым, Что ж, настало время зарабатывать. Джаспер готов был рвать волосы на своей голове. Брат Янь, мой дорогой друг, это, могу я обсудить с тобой кое-что. В республике Лиосфинкс? Может ли наша корпорация тадингер Я знаю, что в сфере военной промышленности она недостойна упоминания, но... Стоит ли вообще упоминать, из-за чего он был так взволнован? Республика Лиосфинкс как-никак являлась великой державой. Одна из десяти ведущих государств молочного пути, естественно, имела несчётное количество компаний. Хотя у корпорации Тадингер уже был какой-то авторитет, но, честно говоря, она не отличалась выдающимися достижениями в технической сфере и в области энергоресурсов. Что означало, что деньги у его семьи водились, а вот влиянием в мире политики они толком-то и не обладали. В случае, когда накопления корпорации достигают определённого уровня, она уже начинает стремиться к новым высотам. а точнее, положению. Контролируя потребности военных, они смогут обрести право голоса у себя на родине. Однако Джаспер также знал, что человеческие чувства — это одно, а бизнес — совсем другое. Ещё тогда, когда он впервые увидел этого паренька, ему показалось, что этот толстяк не так прост, как кажется. Однако даже он не ожидал, что Янь Сиасу достигнет таких высот за такое короткое время. С самого начала и до конца Джаспер был уверен своему другу, с которым его свела Дейдар Титан, и теперь надеялся, что это не осталось незамеченным. Что Янь Сиасу даст корпорации Тадингер шанс. Это бы очень положительно сказалось на положении корпорации в его стране. К тому же, если у него всё получится, то его положение в самой корпорации станет намного прочнее, место директора точно станет его. Более того, он наконец может доказать старшему поколению и всем этим неудачникам, начальникам отделов, которые презирали его, чего он на самом деле стоит. «Да не волнуйся ты так. Я же тебе говорил, просто следуй за мной, и у тебя всегда всё будет в шоколаде». «С вашей стороны на новую разработку уже нацелилось несколько десятков компаний, но я уже попросил ОМГ разобраться с этим, поэтому тебе просто нужно дождаться новостей». Ответил Янь Сиасу. «Деньги тут не главное. Важно не забывать о своих друзьях». Способ, при помощи которого Янь Сиасу вел бизнес, был очень странным для всего личного Пути. Честно говоря, для представителя корпорации Тадингер он вообще был непостижимым. Считается, что если хочешь получить прибыль, смотри условия сделки. Но для Яня Сиасу, казалось, всё это вообще не имело никакого значения. Однако удивительным было то, что Джаспер, в свою очередь, очень ему доверял и чувствовал себя невероятно комфортно, работая с ним. Прежде Джаспер не особо-то нервничал. Пусть он вложил большие деньги в их сотрудничество, этого добра у него хватало, даже сосчитать сложно. Но сейчас всё было по-другому, на кону стояла его репутация. В то же самое время ему было прекрасно известно, что если Янь Сиасу не замолвит словечко за их компанию, то МГС может заработать гораздо больше денег. «Ничего больше не объясняй! Я тебя понял, брат Янь! Спасибо!» Янь улыбнулся и разорвал соединение. Хотя Джасприн не обладал большими талантами, однако человеком он был надёжным. А Янь Сиасу, пусть прежде у его семьи имелся только мелкий бизнес, уже с ранних лет впитал в себя одну простую истину. Всех денег не заработаешь, а с каждым новым другом в жизни появляется новый путь. Янь Сиасу всегда хотел идти только своей собственной дорогой, и этим он сильно отличался от других желающих разбогатеть. Что касается стратегии развития, то тут ни старший Янь, ни Ебинвэнь уже не влезали, а Тайя в сторонку. Максимум, что они делали, это предлагали помощь, основанную на своём личном опыте. Время их поколения уже и впрямь шло «Кёртис, я ещё не поблагодарил тебя за оказанную помощь с поддержкой Ебинвэня. но ну что, интересен ли тебе проект СИПИДИ?» — спросил Ван Джен, улыбнувшись. Лунянин был очень гордым человеком, и потому со вступлением в команду Саламандр он сам себя определил в запасные, не желая, чтобы кто-то подумал, что он пришёл отнять чьё-либо место. Помочь же ОМГ не составило для него никакого труда. Что ж, до проекта CPD, то эта новая разработка и в самом деле вызывала большой интерес. Его клан тоже не смог пройти мимо и уже искал пути к налаживанию сотрудничества. К счастью, до этого они уже сражались на одной стороне против Кроносов, Так что выйти на контакт с ОМГ не должно было стать большой проблемой. Но если этот вопрос решится таким путём, это будет весьма кстати. «Конечно, интересен. Хорошо. Тогда я попрошу, чтобы представители ОМГ связались с твоей семьёй». Они уже давно знали друг друга, так что не было нужды церемониться в общении. Кёртис кивнул головой и ничего не сказал. Слова тут были излишни, всё и так было вполне понятно. С этого момента представители нового поколения Солнечной системы разделились на две фракции. Одна – это Ван Джен и Кёртис, вторая – это Лиер и Лисинь. Ещё совсем недавно такое представить было сложно, однако сегодня это выглядело вполне логичным.